Рассказ об Узрите и его возлюбленной. Ночи 383-384. Рассказывают также, что был в племени Бену-Узра некий образованный человек, который ни одного дня не проводил без любви. И случилось ему полюбить одну женщину, прекрасную Стана. Несколько дней он посылал ей послание, но она была к нему сурова и чуждалась, пока страсть и любовь и волнение не измучили его в конец. И он заболел сильной болезнью и слег на подушке, и избегал сна, и люди узнали об этом, и распространилась молва о его любви. И Шахрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 384-я ночь Когда же настала 384-я ночь, она сказала, Дошло до меня, у счастливый царь, что этот человек слег на подушке и избегал сна, и люди узнали об этом, и распространилась молва о его любви, и болезнь его усилилась, и велики стали его страдания, так что он едва не умер, и его родные и родные той женщины не переставали просить ее, чтобы она его навестила, но она отказывалась, пока тот человек не приблизился к смерти, и ей рассказали об этом, и тогда она сжалилась над ним и оказала ему милость, посетив его. И когда он ее увидел, из глаз его покатились слезы, и он произнес с разбитым сердцем, «Я жизнью молю твоей носилки, когда пройдут мои пред тобой, их четверо на плечах снесут. Последуешь ли за ними ты, чтобы приветствовать могилу погибшего и в яме зарытого?» И женщина, услышав его слова, заплакала сильным плачем и воскликнула, «Клянусь Аллахом, я не думала, что любовь ко мне ввергнет тебя в руки гибели». Если бы я знала это, я, наверное, тебе помогла бы и насладилась близостью с тобой. И когда тот человек услышал слова женщины, его слезы потекли, как из облака льющего дождь, и он произнес слова поэта «Пришла она, но уж смерть меж нею и мной стоит, и близость дала она, но в близости пользы нет». И потом он издал вопль и умер, а женщина упала на него, целуя его и плача, и плакала до тех пор, пока не впала в беспамятство, а, очнувшись, завещала своим родным похоронить ее, когда она умрет, в его могиле. И она пролилась из глаз слезы и сказала такие стихи. «И были мы на хребте земли, жизнь ясна была, и стан наш был нами горд, и дом нашей Родины, но вот разлучили нас при времени, и саван нас единит в утробе земли теперь» а окончив свои стихи она заплакала сильным плачем и не переставая рыдала пока не упала без памяти и она пробыла в бесчувствии три дня и умерла и ее похоронили в могиле того человека и это одно из дивных совпадений в любви